Глава первая. Россия. Западная Сибирь. Томск. Март 2000-го года. Говорят, что после 40 лет человек начинает новую жизнь. С годами он приобретает мудрость, жизненный опыт, делает выводы из собственных ошибок, а не из чужих, иногда подводит некие итоги, прожитого и сделанного, или не сделанного и не прожитого. Последнее, по-моему, вернее. Лично я к своим сорока подошел с изрядной долей скептицизма, прагматизма и убеждением, что жизнь — очень полезная штука, если ею правильно пользоваться. И вот теперь перед вами, господа, довольный собой и самодостаточный человек, имеющий возможность заниматься тем, чем он хочет, а не тем, к чему его вынуждают государство и обстоятельства. Но я отнюдь не сиборит и тунеядец. Не в моем характере. Наоборот, мои друзья и знакомые единодушно скажут каждому, что у нашего Димыча с детства шило в заднице свербит, и, соответственно, он постоянно на нее родимую приключения ищет. Чистая правда В юности я обожал задавать взрослым вопросы, на которые в качестве ответов получал выговоры и подзатыльники Став дипломированным врачом, я любимого занятия не прекратил Будучи настырным, пытался выяснить в частности, почему, невзирая на семимильные шаги, что совершает наша медицина в своем развитии Больных меньше не становится, а болезни множатся, как грибы после дождя Поиски ответов привели меня в сопредельные области знания, а затем и вовсе к откровенной паранормальщине. Из медицины меня выперли, и тогда я занялся вторым любимым делом — погоней за необычайным. Самым интересным вариантом оказалась профессия журналиста. Она давала наибольшую свободу для моих поисков и в конечном счете сделала меня тем, «Кто я теперь есть?» «Частным детективом». Благо, учителя и наставники мне достались даром. «Шурин, начальник уголовной полиции города. Лучший друг, главный опер уголовки. Жена, красавица, умница, топ-менеджер крупной фирмы. Чего еще человеку надо?» «Не догадались?» «Приключений!» Вот именно из-за них я и стал частным детективом. Собственно, я им стал, еще пребывая в должности репортера уголовной хроники местного вестника. Просто однажды Лена сказала, «Ты бы уже занялся чем-нибудь одним, или статьи писать, или дела распутывать». Подумав, мы решили, что второе у меня получается лучше. Однако на практике поначалу все пошло не блестяще. Лицензию я, конечно, приобрел, а вот с клиентами как-то не заладилось. Мелочевкой вроде слежки за неверным мужем-женой или ловли нечистого на руку партнера по бизнесу заниматься было неинтересно. И тогда я обратился к своему зятю с предложением, от которого он не смог отказаться. «Коля», — сказал я ему, подсев с початой фляжкой Мейкова на очередной семейной вечеринке, — Помоги своему любимому Шурину не умереть с тоски. Николай Матвеевич Берест был человеком суровым, но совестливым. Помня прежние мои заслуги перед уголовной полицией города в распутывании сложнейших дел, где явно пахло мистикой и паранормальщиной, полковник опрокинул предложенный стаканчик забористого французского коньяка, пососал полупрозрачную дольку лайма и кивнул. «Выкладывай!» «Давай вспомним молодость, Коль!» «Воспрял я духом!» «Как мы с тобой ловили всяких магов, оборотней и прочую шушеру!» «Куда ты клонишь?» Моментально подобрался Берест. «Частный детектив Котов предлагает свои профессиональные услуги родной полиции!» «Какие к черту профессиональные!» А ты до сих пор сомневаешься в моих кондициях? Нет, но... Берес сердито засопел. Налей-ка еще. Я вновь наполнил стаканчики ароматным мейковым. Мы молча чокнулись и выпили. А зачем это тебе? Полковник в упор посмотрел мне в глаза. Сотрудничество? Я вздохнул. «Скучно, Коля. Мошенники, неверные мужья, амуры с начальством, так и плесенью зарасти можно. А у вас то труп неопознанный, то похищение, то жертвоприношение, то...» «Типун тебе!» — отмахнулся Берест. «У нас, кстати, чтоб ты знал, уже год ничего такого не случалось. Ну, если считать с того похищения домовцев. «У вас на стройке жертвы были?» — Нет. — Будут, — процитировал я знаменитую комедию Гайдая. — Ну так как? Заключим джентльменское соглашение? — Ладно. Берест покосился на фляжку в моей руке. — Знаю, что зря соглашаюсь. Но ты ж мне родня все-таки. Не приблудный. «Благодетель — Благодетель! Я щедро плеснул ему в стаканчик коньяку. — Завтра же договорчик завезу. На утро с договором не получилось. Едва я, проводив Лену на службу, приступил к привычной утренней разминке, выполняя малый дыхательный комплекс Тайдзи, ожил мобильник. Я взглянул на экран и, чертыхнувшись, прервал занятие. Если подполковник Ракитин звонит в такую рань, значит случилось нечто из ряда вон. Привет, Олежек. — бодро сказал я. — Привет, бока. Если подполковник Ракитин звонит рано утром, да еще при этом шутит, значит, случилось не из ряда вон, а нечто совсем хреновое. — Ну, что у нас плохого? — Надеюсь, Димыч, ты ничем этаким не занят? — До пятницы я совершенно свободен, я вздохнул. «Куда ехать, Олежек?» «Дуй прямо в аэропорт, к гостинице!» Ракитин вернулся к своей обычной манере разговора. «Встретимся там через сорок минут. Отбой!» «В этом весь Олег. Мне только собираться минут десять», сказал я потухшему экрану мобильнику. «А еще из города выбраться надо!» Конечно, я опоздал на четверть часа. Когда припарковался напротив крыльца гостиницы, то сразу увидел на нем массивную фигуру, затянутую во всепогодную черную кожаную куртку. Сержант Бульба, как всегда, бдил на посту. — Здоровенько, Булы, Степан Макытовыч, — произнес я с самой серьезной миной, на какую был способен. — Як життя? Погано, хмуро ответствовал наш неисправимый хохол. Сало е, горилка нема. О, шо ж так, грабежники бралы. Ни, москалы кляты усе выпилы. Тут мы оба с ним расхохотались. Могучий сержант все же научился за пять с лишним лет нашего знакомства не обижаться на мои подколки и даже достойно на них отвечать. «Проходите, Дмитрий Алексеевич!» Почти без акцента сказал Степан. «Господин подполковник уже здесь. Поднимайтесь на второй этаж, там сами увидите». Я прошел в вестибюль гостиницы. Если снаружи здание выглядело весьма почтенно, то внутри оно оказалось просто старым. На мгновение у меня даже возникло ощущение временного переноса, будто шаг через дверь оказался шагом сквозь десятилетие. Лет эток на сорок в прошлое. Выщербленный мраморный пол, зашорканные диваны, рассохшиеся деревянные панели стен. За стойкой администратора толстая тетка в синей униформе лузгает семечки и косит одним глазом в угол, где бормочет маленький тоже старый телевизор «Панасоник». Я благоразумно не стал искать лифт, справедливо сочтя его неработающим, и направился сразу к лестнице. «Молодой человек!» — визгливо донеслось из-за спины. «Вы к кому и по какому делу?» «По служебному, — важно бросил я через плечо, для пущей убедительности взмахнув рукой, словно показывал удостоверение». Сменилась целая эпоха, а порядки и привычки остались прежними. Войти и уж тем более выйти из режимного учреждения, каковыми всегда являлись гостиницы, например, и сегодня не составляет никакого труда. Вошел, грохнул кого-нибудь и вышел, и даже свидетелей не найти. Как правило, никто ничего не видел и не слышал. На площадке второго этажа Меня встретил еще один сержант из новеньких. «Вы куда, гражданин?» Присек он мою попытку просочиться в коридор. «Вы здесь живете?» «Нет, господин полицейский, я здесь работаю». «Не люблю предъявлять документы и всегда стараюсь избежать этой процедуры. Кто-то может счесть меня параноиком, но мне кажется, что это унизительно». В данном же случае пришлось вытащить удостоверение частного сыщика, которое, впрочем, не произвело никакого впечатления на сержанта. На этаже работает оперативная группа из областного управления. Вам здесь делать нечего, господин детектив, — холодно сообщил он. — Что, когда и где мне делать, я решаю сам сержант, — с трудом сдерживаясь ответил я, хотя прекрасно понимал, что неправ. Меня ждет подполковник Ракитин. — У меня нет никаких указаний на ваш счет, — уперся этот служака. — Немедленно покиньте зону ответственности криминальной полиции. — Ну, парень, — сам напросился, — выдохнул я и привычным усилием воли вошел в темп. — На самом деле это упоительное состояние, хотя и небезопасное для здоровья. Все реакции скачком ускоряются в несколько раз. Органы и системы организма переходят в режим форсажа за секунды, сжигая энергозапас, рассчитанный на минуты и даже часы. Расплатой за темп обычно бывает гипогликемический шок и кислородная интоксикация мышечной и нервной систем. Тело превращается в деревянную чушку, а мозг впадает в состояние бамбука, не способный к решению самых простых задач, вплоть до физиологических. Но это все происходит, если не знать, как и сколько использовать темп. Я знал, будучи мастером русбоя, барсом. Войдя в темп, я шагнул к сержанту, вынул из его кобуры макаров и засунул пистолет в шкаф с пожарным гидрантом. Затем снял с почти неподвижного полицейского фуражку и надел обратно, только козырьком назад, а в довершение пристегнул парня за запястье его же наручниками к ручке коридорной двери. Удовлетворив собственное самолюбие, я шагнул в коридор с гостиничными номерами и вышел из темпа. а, -а — догнал меня испуганный вопль бедного сержанта. Я не стал оборачиваться и двинулся дальше, Сосредоточившись на восстановлении сердцебиения и дыхания после форсажа. Из дверей номера в конце коридора высунула знакомая вихрастая голова. В чем дело, Акимов? грозно крикнул капитан Павел Велесов. Привет, Дмитрий, добавил он тоном ниже, увидев меня. А, оба боротень, товарищ, К капитан, сипло откликнулся пострадавший сержант. Держите его. Снова взвыл он, тыча в меня свободной рукой. «Что ты там дергаешься, Акимов?» Велесов вышел в коридор и разглядел, наконец, незавидное положение коллеги. «Он мне нагрубил», — сообщил я, пожимая капитану руку. «Черт, Котов!» Павел с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Уйди с глаз моих!» «Кстати, где ключи от браслетов?» У него в нагрудном кармане. Велесов фыркая отправился освобождать в конец ошалевшего сержанта, а я вошел в номер. Стандартный двухместный гестхаус с крохотным санузлом, телевизором, холодильником и двумя продавленными кроватями. На одной из них сейчас лежал навзничь, разбросав руки, молодой парень восточной наружности. Он был почти голым, в одних плавках а на лице его застыло выражение смертельного ужаса. На соседней кровати сидел лейтенант из оперативной группы и что-то писал в блокноте на колене. Ракитин стоял у окна и курил в открытую форточку, а эксперт-криминалист Данила Седых колдовал со своим навороченным кейсом лаборатории в изголовье трупа. «Доброе утро!» — поздоровался я. «Не смешно!» — отреагировал Олег. «Вот полюбуйся, кажется, по твоей части есть кое-что!» Я подошел к кровати с мертвецом. Мужчина, лет 25-27, типичные монголоидные черты лица, смуглая кожа, черные волосы ежиком, следов физического воздействия незаметно, если не считать маски ужаса, исказившей, в общем-то, приятное лицо. — Скорее всего, казах, — словно прочитав мои мысли, заговорил Данила. Раны ушибов не обнаружено равно, как и признаков удушения. — Сильно смахивает на смерть от разрыва сердца, — добавил я, — или аорты. — Что же могло его так напугать? — Или кто? Я заметил, что из правого кулака покойника, сжатого в предсмертной судороге, свисает петля тонкой цепочки. — Ты видишь? — кивнул я Даниле. — Ага, тебя дожидались. Олег Владимирович приказал не трогать. — Ну, тогда я наклонился, осторожно разжал пальцы мертвеца, и в руке у меня очутился странный медальон, в виде диска солнца, перечеркнутого змеистой молнией. Похоже, господин подполковник прав. Это уже по моей части. Занятная вещица, хмыкнул Данила. А документы у этого бедолаги нашли? А как же? Седых протянул мне небольшую сумку из тех, что носят на поясе или ремешке, Через плечо и хранят в них паспорт, водительские права и всякую мелочь. Я вытащил из сумки потрепанную темно-синюю книжицу со знакомым гербом. Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки в обрамлении крыльев мифических коней. Торжественно заунывным голосом проговорил я, отставив руку с паспортом на отлет. Примечание. Шанырак. Верхняя сводчатая часть юрты у казахов. Уик Опора юрты. Конец примечания. Данила прыснул. Лейтенант глянул на меня отсутствующим взором, а Ракитин выбросил окурок в окно и покачал головой. «И когда ты повзрослеешь, Димыч?» «А зачем?» – пожал я плечами. «Что это было?» – поинтересовался Седых. «Я просто процитировал официальное описание герба Казахстана». Олег только крякнул на эти слова. «И что делал этот казах в провинциальном сибирском аэропорту?» Я пролистал паспорт. Отметки погранслужбы были на месте. А вот в боковом кармашке сумки обнаружился посадочный талон на рейс КС-217 авиакомпании «Эйр Астана» из столицы Казахстана до Новосибирска. «Интересно, а как наш так называемый заграничный брат попал в Томск?» Я протянул талон Ракитину. Олег повертел его в руке, и в этот момент в номер вернулся Велесов. Он был хмур и раздражен. «Куда ты дел пистолет?» — резко спросил он. «У меня его нет», — честно признался я. «Посмотри в пожарном шкафу у лифта». Павел открыл рот, явно не для того, чтобы меня поблагодарить, но Ракитин его опередил. «Димыч, забирай медальон и вали отсюда». «А ты, Велесов, займись-ка выяснением!» И он перебросил рассерженному капитану мою находку. Павел молча взял под козырек и удалился. А я сказал, «Данила, когда будут результаты вскрытия, звякни мне по старой дружбе». «Не вопрос», — Дмитрий Алексеевич улыбнулся седых. «А вы мне про медальон чего-нибудь расскажете?» «Сейчас совсем немного». Вещица странная, судя по изображению, что-то дохристианское и явно не из Европы. В то же время выглядит достаточно свежо, то есть изготовлено недавно, ни потертости, ни выщерблен, ни патины. Пойду, покопаюсь в библиотеке, посоветуюсь кое с кем. И, кстати, у меня есть в университете знакомый химик, так что выясню заодно насчет сплава. Я пожал руки господам полицейским и осторожно выглянул из номера, но, к моему удовольствию, зануды сержанта на посту уже не было. Приободрившись, я отправился в город. Знакомый охотничий азарт уже захватил сознание. Выяснить происхождение медальона, его значение, установить связь с владельцем. — Привет мистеру Холмсу! Поскольку был четверг, можно сказать, самый разгар рабочей недели, я из аэропорта прямиком поехал в университет. Именно так, с прописной буквы, потому что в нашем небольшом сибирском городе этих высших учебных заведений со времен распада Советской империи целых пять. А каждый шестой житель Томска студент. Недаром наш старинный город еще до Первой мировой войны прозвали «сибирскими Афинами», как раз за то, что в Томске был открыт первый за Уралом университет его императорского величества Академии наук. В общем, наш универ, как ласково его называют томичи, и поныне остается центром научной мысли, имея в своем составе аж девять научно-исследовательских институтов. В один из них историк археологической я и направил свои стопы. За свое недолгое журналистское прошлое я успел обрасти множеством полезных и не очень знакомств и связей. И вот теперь вовремя вспомнил об одном из интересных людей, Иван Михайлович Городихине, доктор исторических наук, специализировавшемся на античном периоде азиатских культур. Своеобразным коньком Иван Михайловича была история античных религиозных культов азиатских народов. Городихина я обнаружил там, где и рассчитывал, в отделе редких документов университетской библиотеки. Профессор с увлечением читал какой-то древний манускрипт и очнулся только от моего прикосновения. Постукивание по краю стола, покашливание ни к чему не привели, пока я деликатно не тронул ученого за локоть. А, Дмитрий Алексеевич рассеянно ухмыльнулся в роскошные кошачьи усы Городихин. Давненько вас не видел. — Добрый день, профессор, — лучезарно улыбнулся я. — Не поверите, соскучился по вашим изумительным рассказам о загадках прошлого. — Неужели? Хм. И о чем же вы хотели бы услышать на сей раз? — А я вас не очень отвлеку. — Молодой человек, вы меня уже отвлекли, так что давайте оставим церемонии с извинениями и перейдем к делу. «Вот так, господин Котов, примите плюху и скажите спасибо!» Кажется, я все-таки покраснел. Во всяком случае, ощущение, что к ушам поднесли зажигалку, оказалось достаточно явным. «Извините!» — все же пробормотал я и попробовал придать лицу озабоченное выражение. «Постараюсь покороче. Сегодня утром коллеги из органов пригласили меня на место преступления». Найден труп молодого мужчины без следов насильственной смерти. Из необычного, а меня зовут именно в подобных случаях, я обнаружил только маску ужаса на лице. И еще вот это. Я положил медальон поверх разложенных на столе бумаг. Городихин моментально схватил находку, вынул из нагрудного кармана пиджака неизменную лупу и принялся рассматривать медальон. Молчал профессор минут пять. Я терпеливо ждал, следя за выражением его лица. Неподдельный интерес, задумчивость, догадка, озарение и, наконец, торжество знания. — Ну-с, Дмитрий Алексеевич, где вы, говорите, это нашли? Медальон был зажат в правом кулаке погибшего. — Во-первых, это не медальон, — получающий перебил Городихин. — Это соляр нагрудный знак жреца культа солнцепоклонников. Культ Бога Солнца был чрезвычайно распространен в античном мире как на Западе, так и на Востоке. В разных вариациях, в разное время и в разных культурах соляры находили при раскопках от Иберии до Сиама. «Но наш клиент — казах», — ставил я. «Прекрасно!» — улыбнулся Иван Михайлович. «Этот соляр, уважаемый детектив, — Весьма необычен, прежде всего тем, что он свежий, то есть изготовлен сравнительно недавно, скорее всего, в нашем столетии. Я догадался. Но вы хотите знать, откуда он? Затем и пришел, кивнул я. Похоже, лекции мне не избежать. Но куда ж деваться? Городихин приосанился. Итак, что же мы видим? С одной стороны, типичный соляр эпохи Сасанидов в Эраншахре зороастрийская религия практически была признана государственной, хотя там были и ариане, и манихеи. Примечание. Эраншахр другое название государства Сасанидов. 226-651 годы. Конец примечания.